То же самое. «Не могу, Михаил Сергеевич!» — шепнул ему вице-консул. «Протокол мать его!» «Да пошлите вы этот протокол к свиньям собачьим! Дышать же нечь!» Но Дима только отрицательно покачал головой и сотворил на своем дипломатическом лице почти искреннее внимание, привычным заклинанием, звучащим со сцены. Вита придвинулась плотнее к Полякову, прижалась к нему тёплым плечом, неслышно рассмеялась. "Это вы, Михаил Сергеевич, свободные художники, как хотите, так и поступаете. А мы людишки служелые, подневольные".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 Я вернусь им, пустовало кресло хозяина Москвы, временно пребывающего на стене. В этой же коротком первом рядочке восседала дамовачка. Ирета супруга с московского правителя. Подошло ещё чёрно-пусинкой креслице, скорее всего, президента Баварии, а уже у правой портьеры восседала Элегантная дама-президентша. Первые леди перешептывались через пустующее место президента при помощи переводчика, стоявшего в полупоклоне за спинками их кресел. А в глубине ложи, скрытой полутьмой, где и стульям-то поместиться было негде, оживленно жестикулировали и легко, весело и раскованно трепались о чем-то своем, Трое мужчин, лишь изредка мельком поглядывая на сцену, чтобы не пропустить окончание речей своих боссов. В одном из них, в самом раскрепощенном и могучем полном человеке с неожиданной изящной пластикой жеста, которая почти всегда обладает очень сильной и богатой лукей,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 Но этот высоченный, мощный и уверенный в себе, и в непотопляемости, весёлый и, наверное, очень остроумный тип, стоящий сейчас за державными креслицами, вдруг словно что-то почуял. Неожиданно для собеседника он прервал себя на полуслове и стал тревожно оглядываться. Всё так всегда, подумал Поляков. За нескольким мгновением до исполнения в голове даже самого легкомысленного и беспечного приговорённого возникало непонятное, неясное, бесконтрольное чувство опасности и обречённости. Эти ощущения вообще никогда не успевали перейти в состояние истерической паники.